уже светает как мы будем из села выходить надо поторапливаться не ровен час вот и дом начальника полиции у ворот прохаживается плиев он тоже изрядно продрог закутан в плащ палатку так что виден только нос и глаза да и еще сапоги торчат из под плащ палатки и это правильно я то уходя из дому Побрился лейтенантовой бритвой, а вот он, видать, и не успел. Ну, а что же вы думали? Как мне объяснять полицаям, почему немецкий унтер не брит, как пьяный бомж? Ну, а Плиев зарос щетиной по самые глаза, и видок у него еще тот. «Побрился бы ты, Михаил, — говорю ему, — уж больная морда у тебя, не полицейская». — Некогда, командир. Уходить надо, а то уже немцы по улицам шастать начинают. Доля истины в его словах есть. Засиживаться нам тут в самом деле ни к чему. Прихватываем из сеневищ мешки со своей формой и топаем к выходу из деревни. — Как хоть сходил, командир? — спрашивает нетерпеливый осетин. — Удачно? «Все в норме, Миша. Что надо, забрал». А -а -а. Что он хотел еще спросить, так и осталось неизвестным. «Потому что нам навстречу вывернулся патруль, фельд жандармерии». «Стой!» — гаркнул шедший впереди Вахмистр. «Пароль?» «Лебеса, господин Вахмистр». «Море?» Он подозрительно осматривает нас. «Куда направляетесь?» «Унтер-офицер Вайсман. Следую для встречи группы полицейских из Никодимовки». «Так рано?» «Они должны были прибыть еще вечером, господин Вахмистр». М «Да?» «Странно, но я ничего об этом не знаю. Кто отдал приказание?» на «Лейтенант Лойзер, господин Вахмистр». «Не уведомив коменданта...» «Не могу знать, господин вахмистер!» «Оп-па! Это я что-то не то сморозил!» Взгляд жандарма сразу стал колючим и неприязненным, а руки его легли на автомат. «Ну-ка, унтер-офицер, будьте любезны, предъявите мне ваши документы, да и вы!» «Поворачивается он к плеву, тоже!»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 Они же не понимают нормального языка, герр-вахмистер. Вот и приходится переводить ваши слова. Он успокоенно кивает Ну, а с вами-то все в порядке. Вы же нормальный язык понимаете? Где ваши документы, унтер-офицер? Левой рукой поправляю кепи. Еще перед выходом назад мы условились с Плеевым.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 И один из жандармов, схватившийся было за пистолет, тычется мордой в грязь. Второй солдат, передернувший затвор винтовки, кулем оседает на землю. Двумя пулями сшибает еще одного слишком ретивого деятеля. Все, кончились фрицы. Около Плиева на земле лежат еще четверо человек. а сам он, тяжело переводя дыхание, вытирает лоб рукой. — Миша, ноги делаем. — Добро, командир, нашумели мы тут. Подхватив с земли чей-то автомат, кидаю его Плееву. Не останавливаясь, на ходу он сдирает с лежащего немца ремень с подсумками. Бегом несемся по улице. До леса не так уж и далеко Всего метра пятьсот. Шанс уйти все еще есть. Был. Над нашей головой злобно посвистывает пули, заставляя резко изменить направление движения. Быстрый взгляд назад. На перекрестке разворачивается грузовик, и через его борта уже спрыгивают солдаты. Михаил прыгает за угол дома. И, вскинув автомат, длинной очередью лупит в направлении грузовика. Отпрыгнув за сруб колодца, поддерживая его огнем, парочка немцев рухнула на землю, остальные, как тараканы от тапка, бросились в рассыпную. Но надо отдать им должные быстро опомнились. И от сруба колодца во все стороны полетели щепки. По мне лупили минимум из четырех-пяти стволов. Перекатившись на спину, меняю магазин в автомате. Выдернув из кармана гранату, изо всех сил запускаю ее в сторону немцев. Долететь до них она, конечно же, не долетит, но где-то близехонько шлепнется. заставить кое-кого башку спрятать. А я в этот момент из-за сруботы смотаюсь.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 — Ну, если это не подарок богов, то я уже не знаю, что еще сказать. зашвыливаю им свою лимонку. Пулеметчик немедленно переносит огонь на Михаила. Но каких-либо результатов его стрельбы не видно. Автомат продолжает стрелять. А вот это он зря торопится. Патронов-то у него и мешок.